Глава 11. Время великих бедствий. На исходе осени город с двумя и особенно хорош. Это время, когда коррумпированная небесная канцелярия снова до самого лета сдаёт город в субаренду облакам и осадкам. Это время, когда снова нужно мужество, чтобы хотя бы встать утром с постели. Особенно, если каждый новый день тебя ждёт впереди не радость в созидании новых открытий, а изнуряющий труд и великие бедствия. Но, к своему удивлению, Федор обнаружил, что даже в той кромешной заднице, в которой он оказался из-за своих собственных ошибок и мировых катаклизмов, человек способен получать от жизни удовольствие. Больше того, оказавшись спустя два года после открытия силы ума на грани банкротства, он снова просыпался и вставал в городе с двумя «ы» практически счастливым человеком, или если не совсем счастливым, то как минимум близким к эйфории. Американский психолог Михай Чиксант-Михай использовал термин «поток» для определения состояния так называемого «оптимального опыта», при которых человек испытывает ощущения, наиболее близкие к тому, что принято понимать под счастьем. попавший в поток, теряет чувство времени и на какой-то период практически забывает о существовании посторонней реальности со всеми её противоречиями, парадоксами и драмами, поскольку полностью погружается в некое захватывающее действие, которое увлекает его целиком и полностью и требует концентрации всех его интеллектуальных усилий. И хотя многие люди честно пытаются найти счастье в потреблении, развлечениях и удовольствиях, Гораздо чаще попадание в поток оказывается связано с ситуациями, в которых человеку приходится бороться с трудностями или лишениями. Чиксент-Михайи утверждал, что для попадания в поток, как правило, необходимо соблюдение нескольких условий. Перед человеком должна стоять чёткая и понятная цель. Навыки и умения должны соответствовать сложности поставленной задачи. Ситуация должна позволять сосредоточиться на их решении. Человек должен получать немедленную ответную реакцию и информацию о том, насколько успешно он справляется с задачей. Наконец, продвижение к цели должно давать человеку иллюзию контроля над окружающим его хаосом. Это описание потока очень походило на то, что испытывал теперь Фёдор. Парадокс, но именно в крошечной заднице, в которую он попал, условия для возникновения потока практически приближались к идеальным. После того, как Фёдоров влетел в кризис, неопределённые мечты о будущем величии и препятствиях к достижению оного уступили место очень простой и конкретной цели спасти компанию от банкротства. На мучительный поиск своего предназначения, на бессмысленную борьбу с партнёрами, на болезненные рефлексии просто не оставалось времени, потому что надо было быстро разгребать завалы, чтобы спасти предприятие. Временной горизонт резко сократился до ближайшего месяца, текущей недели, завтрашней важной встречи. Федор методично, шаг за шагом, погружался в каждую проблему и для каждой проблемы пытался найти решение. Все требовало его внимания. Ничто без него не могло разрешиться. «Магазин на улице Карла Маркса наиболее показательный». Снижение на 3,39% в 2008 году относительно 2007 года. Этот спад я могу объяснить только кризисом на депрессии покупателей. Блок Фёдора. Даже такая, казалось бы, банальная задача, как поиск водителя для развозки прессы по библиотекам, оборачивалась колоссальными сложностями. Фёдор просто не мог найти подходящего человека. Люди, которые приходили по объявлениям, либо уходили в запой, либо все время опаздывали и путали корреспонденцию, либо вовсе вскоре увольнялись, посчитав нагрузку чрезмерной. Федора это поражало. На дворе кризис, а людям работа не нужна. Он встречал нового кандидата утром, тратил на него час энергии, пытаясь объяснить задачи и сделать частью своей команды человека, которого видел первый раз в жизни. А днем водитель звонил и спрашивал, «Куда вам прессу выкинуть?» Я увольняюсь. Фёдору приходилось садиться в машину и на своём японском автомобиле Toyota Camry с автоматической коробкой передач, кожаными сиденьями и встроенным DVD-плеером самому развозить газеты в библиотеке. Офисный вопрос он при этом разруливал по телефону. И тем не менее, даже такое совершенно неоправданное разбазаривание времени генерального директора позволяло почувствовать себя в потоке. Каждый шаг приближал избавление, каждое действие позволяло продвигаться вперёд. Фёдор неожиданно ощутил прилив сил. Он чувствовал, что способен справиться с ситуацией. Более того, он ощущал, что никто, кроме него, просто не способен действительно вывести компанию из кризиса. Вокруг по-прежнему было мало людей, на которых он мог бы положиться. Менеджер, ответственный за учебники, получал бонусы за количество заключенных контрактов. Поэтому проблемы с их исполнением его не волновали, а совесть, очевидно, позволяла не замечать, что все новые и новые заключенные контракты могли привести компанию к краху. Осенью, получив бонусы за выигранные тендеры, автор этого маленького апокалипсиса просто-напросто уволился, оставив своих бывших коллег на растерзание разгневанным муниципалитетом, не получившим к началу учебного года необходимой литературы. Заведующего складом Фёдор уволился сам за систематические ошибки с поставкой учебников, которые постоянно уезжали не вовремя, не туда и не в той комплектации, какая требовалась. В отместку в последний день работы тот удалил сводную таблицу с данными о распределении учебников по школам. Копии найти не удалось. Пришлось восстанавливать всё заново по документам и договорам. После увольнения завскладом Фёдор сам стал завскладом. Начал разгонять лоддери, набирать новых кладовщиков, распутывать логистические узлы и вникать во все детали. Что-то с трудом верится в предстоящий триумф сети. А вы, Фёдор, всё как боевой петух бренчите шпорами. Комментарий в блоге Фёдора. Конечно, Фёдор исправил свои собственные ошибки. Обвинять других в проблемах было бы глупо. В конце концов, генеральный директор отвечает за всё, что происходит в его компании. Это ведь он создал несбалансированную систему мотивации, которая поощряла участие в новых тендерах, но не учитывала реальную доходность этих побед. И он распылил ресурсы компании финансовые и организационные по разным направлениям. И это он не заметил, что потерял контроль над происходящим. Но теперь исправление ошибок возвращало Фёдору уверенность в своих силах. Он не боялся признаться самому себе, что ошибся, и этим своим качеством даже отчасти гордился. Многие ведь не могли исправить ошибки только потому, что не хотели их признавать. Фёдор ни разу не слышал, чтобы депутат Вася сказал: "Я принял неверное решение". Я неправильно оценил ситуацию. Я облажался. Но в отличие от корреспондента журнала Forbes, обозревая пройденный путь, предприниматель Фёдор Овчинников видел не только достижения и победы, но и череду ошибочных решений, которые привели его в итоге в то незавидное положение, в котором он оказался. Не нужно было, наверное, пускать в свой бизнес людей, не узнав их хорошенько. Не нужно было торопиться с расширением сети, не отточив бизнес-процессы. Не нужно было расплять ресурсы и увлекаться открытием новых направлений. Не нужно было набирать кредиты и пускаться в авантюры. Нужно было не только демонстрировать смелость и трудолюбие, но и осторожность. Решив исправить ошибки, Фёдор задумал сосредоточиться на книжной рознице. которая при определённых усилиях по-прежнему могла генерировать прибыль. Для этого надо было закрыть непрофильные направления, пусть даже с убытками, а освобождённые ресурсы пустить на новые магазины. Наличие плана позволяло создать иллюзию контроля над хаосом, а медленное, но упорное продвижение по этому плану давало надежду на то, что цель будет достигнута. Закрыть сенсацию не составило труда. Стойки исчезли из магазинов Ассорти, единственный мини-маркет закрылся, а его оборудование отправилось в Ухту, где Фёдор планировал продолжить республиканскую экспансию. Выйти из контракта на поставку прессы в библиотеке и избежать суда оказалось сложнее. Фёдору пришлось договориться с компанией Уралпресс, которая занималась доставкой прессы, чтобы она привозила газеты библиотекам, пока не будет найден новый официальный поставщик. Кроме того, он вернул деньги библиотечной системе и в качестве компенсации предложил выдать призы для библиотечных викторин и предоставить большие скидки на книги. Разобраться с самой сложной проблемой поставки учебников в школам, он попросил наиболее ценного своего сотрудника Наталью Одинцову. Когда-то она пришла работать продавцом в силу ума просто для того, чтобы прийти в себя после длительного декретного отпуска. Она планировала пересидеть в магазине несколько месяцев и при появлении первых проблем уволиться, найти себе что-нибудь получше. Спустя 2 года она по-прежнему работала в компании Фёдора Овчинникова. За это время Наталья Денцова превратилась из продавца в топ-менеджера и каждую проблему фирмы принимала как свою личную. Когда она до поздней ночи сидела над экселевскими таблицами, В то время как дочка оставалась с отцом или бабушкой, она уже не воспринимала это как работу. Для неё это превратилось в удовольствие. Очевидно, благодаря знакомству с Фёдором, она тоже нередко попадала теперь в поток, хотя и стала бояться любимой фразы Фёдора: "Как дела?", потому что эти слова могли значить что угодно: от дежурного приветствия до пристрелки перед непростым разговором. Федор знал, что Одинцовой можно поручить любую проблему и при этом быть уверенным в том, что эта проблема будет решена. Он благодарил судьбу, что не остался с кризисом один на один, и такие люди оказались рядом с ним. Потом я подсчитал, что на госзакупках мы заработали порядка 600 тысяч рублей чистыми до налогообложения при обороте около 8 миллионов. Но получение этих денег затянулось на долгие месяцы. Блок Фёдора. Наталья Денцова работает со мной с первого магазина. Я сказал ей, что надо взять учебники. Сложный участок, в котором была куча бардака, сделанного другими людьми. Она взяла и сделала. Блок Фёдора. Только теперь он стал осознавать, как наивно и глупо с его стороны было вязываться в большой бизнес, не имея вокруг команды надёжных, проверенных в бою людей. Хотя, если ведь не ввязываться в большой бизнес, откуда у человека возьмутся надежные соратники? Невозможно же понять, способен ли человек окунуться с тобой в один поток, не оказавшись вместе с ним перед лицом великих бедствий и больших потрясений. Однако Михаэ Чиксэнд-Михай не случайно утверждал, что человек в потоке отнюдь не контролирует хаос, просто у него создается такая иллюзия. потому что невозможно контролировать хаос, который представляет собой жизнь человека, особенно если этот человек предприниматель, вложивший деньги, которых у него не было, в помещение, которое ему не нужно. Стоило Фёдору только отвлечься от текущих забот и попытаться заглянуть в будущее дальше, чем на ближайший месяц, как ощущение потока пропадало, и вместо него появлялось липкое чувство страха. Как он сможет платить проценты за кредит в условиях кризиса? Даст ли вообще банк этот кредит и на каких условиях? И будут ли они достаточными, чтобы протянуть хотя бы ещё полгода? И что делать, если он так и не дождётся от банка денег? Ответов на эти вопросы он не знал. Банк тянул с решением, запрашивая всё новые и новые документы от компаний, заёмщиков и залогов. Фёдор старался отвозить бумаги по первому требованию, но это никак не ускоряло процесс. Это капец. Комментарий в блоге Фёдора. Остаток осени ушёл на открытие очередного магазина в Ухте, куда было направлено торговое оборудование из закрытой сенсации. Таким образом, несмотря на кризис, Фёдор довёл до логического конца свой заверяльный план строительства республиканской книжной сети. Теперь его магазины работали во всех крупнейших населённых пунктах Коми. Вместе с Ухтой количество магазинов в сети достигло счастливого числа 7. Тем не менее, в конце года компанию явно ждал очередной кассовый разрыв. Поэтому в ноябре на внутреннем форуме компании Фёдор опубликовал обращение ко всем сотрудникам. В этот Новый год перед нами стоит самая амбициозная цель добиться в декабре оборота не менее 5,5 млн руб. Это очень сложно. Это нереальная цифра? Но ставить перед собой сложные задачи самое интересное. А главное, у нас нет выбора. Эта цифра нужна нам для того, чтобы двигаться дальше. 5,5 млн руб. это цель нашей компании на декабрь. Это цель каждого, кто работает сейчас в BookTrade. Дело даже не в цифрах. Сможем ли мы работать так сплочённо и эффективно? Сможем ли мы поддержать друг друга, взаимозаменить, воодушевить? Мы сейчас стоим у подножья горы, смотрим наверх, на вершину и говорим: "Сможем ли мы туда подняться?" Кто-то не верит, кто-то думает про себя: "Не в этой жизни". Но восхождение уже не остановить. Кто со мной? Возможно, кто-то подумает: "Зачем этот пафос?" Ведь это просто зарабатывание денег. Нет, бизнес это не просто зарабатывание денег. Это достижение целей, преодоление, развитие. Это спорт, борьба, а иногда и война это движение вперёд компаний и лично каждого из вас. Итак, вперёд! На вершину победа зависит от каждого. По скриптам. Как мы будем достигать поставленной цели? У меня есть для этого хитрый план. Хитрый план Фёдора заключался в том, чтобы в непростое кризисное время выгодно представить книгу как экономичный, но всё же тоющий новогодний подарок. Для этого он решил дать залп из всех пушек, которые у него были. Он напечатал бесплатный каталог книжных новинок с купонами на скидки. Пообещал подарки за покупки на сумму свыше 500 руб. Разработал подарочные сертификаты в виде новогодних открыток, причём сертификаты были с роумингом, принимались во всех магазинах Книга за книгой по всей республике. Внедрил новую систему мотивации для продавцов, которая поощряла активные продажи подарочных сертификатов. Запустил специальный сайт С прицелом на корпоративных клиентов, чтобы предложить книги как хорошую альтернативу, набившим оскомину корпоративным сувенирам. И в последние дни года организовал прогрессивную скидку на весь ассортимент. Чем ближе была традиционная президентская речь под салат Оливье и шампанское, тем меньше стоили книги. План нереальный. Сейчас идет спад продаж везде, в том числе и в книгах. Так что надежды юноши питают. Комментарии в блоге Федора. Ощущение горящей задницы для предпринимателя очень полезно. Комментарии в блоге Федора. Он использовал все свои маркетинговые знания, чтобы привлечь людей в книжные магазины, превратить их из посетителей в покупателей и вдохновить собственных сотрудников на борьбу за каждый рубль. Если за последние полгода он обновил свой блог один раз, да и то, когда был летом в отпуске в Сороченке, то теперь, хотя времени не оставалось даже на то, чтобы есть и спать, стал писать чуть ли не каждый день. Он хотел выжать все соки из былой своей известности. Снова, как и 2 года назад, он превратил собственный бизнес в реалити-шоу, чтобы привлечь внимание к своим книжным магазинам. Он не только объявил о плане продать за месяц книги на 5 млн руб., но и каждый день два публиковал цифры продаж и фиксировал приближение к заветной цели, рассказывал о принятых мерах и спрашивал у читателей советов. Отличие нового реалити-шоу от прежнего заключалось только в том, что первые продавцы в силе ума даже не подозревали, что их начальник ведёт блог в интернете, а теперь Фёдор точно знал, что его блог читают все его сотрудники. Он использовал онлайн-дневник, в том числе для того, чтобы донести до каждого продавца своей распролшейся по республике сети, насколько важно добиться цели. Он опубликовал не только цифру общей месячной выручки, но и показатели каждого магазина по продажам сертификатов, чтобы превратить изнуряющую рутинную работу в захватывающее соревнование. Федор обещал сотрудникам, что бонусы, которые получали продавцы за каждый проданный сертификат, увеличатся с 7 до 10% в том магазине, который продаст больше всех подарочных карт по итогам декабря. Федор не читал книгу «Поток» и ничего не знал об исследованиях Михаэ Чиксант-Михаи, но интуитивно создавал для себя и своих сотрудников идеальные условия для «Потока», ставил реальную, выполнимую задачу и давал возможность отслеживать прогресс и приближение к цели. Вы сильный человек. Таких рискованных людей крайне мало. Вы вселили в меня веру, что всё получится. Комментарий в блоге Фёдора. Вечерами он часто встречался с Андреем Бойко. Они пили чай и пытались найти выход из ситуации, в которой оказались. Главный вопрос заключался в том, Что делать, если банк откажет в кредите? Вариантов особо не было. Если банк не даст кредит, Андрею ничего не останется, как войти в бизнес и внести в качестве своей доли помещение, а полученный аванс учесть при расчёте долей. Однако для того, чтобы воплотить эту идею, нужно было убедить партнёра Фёдора снизить свою долю. Но как и прежде, молодой депутат Вася не хотел идти ни на какие уступки. Фёдор прикладывал всю силу убеждения, чтобы доказать ему, что его упёртость приведёт к тому, что делить просто будет нечего. Кризис не лучшее время для упёртых. Вася был непреклонен. Фёдор понял, что он просто боится папы и на время отстал от него. По крайней мере, до тех пор, говорил он себе, пока не разрешится ситуация с кредитом. А ситуация с кредитом Всё никак не разрешалось. Внутри ВТБ, судя по всему, шло развёртывание антикризисной программы. Банк отобрал право принимать решения о выдаче крупных кредитов у местных отделений. Судьбу займа должна была решить московская комиссия. Территориальные органы на местах лишь выдавали этой комиссии свою рекомендацию. При этом СКТВКарское отделение порекомендовало кредита Фёдору не давать. шансы на благополучный исход таяли. Однако предприниматель уже ничего не мог поделать, и он расслабился, погрузившись с головой в текущие проблемы, решение которых зависело от его собственных усилий, а не от фортуны. Каждый день 2 в блоге появлялся новый отчёт о движении к 5 миллионам. 6 декабря 504.000, 10-е 695, 15-е Половина намеченного срока – миллион четыреста, то есть всего чуть больше четверти плана. Федор не отчаивался. С каждым днем Новый год был ближе, и с каждым днем росла суточная выручка. На последней неделе он объявил всеобщую мобилизацию и выгнал всех менеджеров из офиса работать в магазины простыми продавцами, потому что в офисе уже не могло быть дел, которые нельзя было бы перенести на следующий год. А в магазинах в это время не хватало людей. Накануне праздников никто не должен был остаться без внимания. Ни один человек не мог выйти из магазина без покупки, ведь каждая покупка приближала компанию к поставленной цели, и каждое поражение в этой игре покупателя и продавца могло свести все усилия на нет. Жизнь стала значительной. В ней больше не было мелочей и несущественных деталей. Каждое действие каждого сотрудника компании обретало эпический смысл, словно они больше не были простыми жителями города с двумя и продавцами и менеджерами, начальниками и подчинёнными, словно они стали героями старшей эды, вступившими в величайшую в истории человечества битву с богами и предопределением. Сам Фёдор отправился работать в книгу за книгой, в городе мастеров. В первый же день он набегался и устал так, как не уставал даже когда археологом ходил 40 км по тайге. Он не очень-то хорошо ориентировался в магазине, часто не мог найти нужную книгу, из-за чего приходилось носиться по магазину вдвое больше обычного. Путался, извинялся, представлялся стажёром, приходил поздно вечером домой и валился с ног. Но ему нравилось общаться с покупателями, копаться в книгах. пробивать товар, чувствовать себя снова так, как будто все только начинается, понимать, как работает и дышит бизнес, который он создал. Нравилось быть просто занятым, быть в потоке. На 26 декабря мы выполнили 68,37% плана, 856 229 рублей оптовые продажи, 2 820 271 рубль Выручка розничной сети. Необходимо признать, если мы выполним план, это будет чудо. Но кто сказал, что чудес не бывает? Блок Фёдоров. Прямо посреди этой новогодней гонки ему позвонил кредитный инспектор и сказал, что Москва одобрила кредит. Не было ещё в его жизни известия, которого он ждал бы с большим нетерпением. Но только когда он его наконец дождался, Федор понял, что еще не было в его жизни известия, которое обещало бы ему столько бед, хотя он и ждал его как чудо. За три месяца, пока шла в Лакита, кредит оброс дополнительными условиями, ограничениями и обременениями. Банк дал 15,5 миллионов, а не 20, и не на 10 лет, а на 5, и не под 16, а под 19% годовых. и не сразу, а по частям. Таким образом, каждый месяц Федору предстояло теперь платить по 500 тысяч рублей. Чтобы обслуживать этот долг, предстояло резко увеличить выручку, но денег на открытие задуманного магазина склада не было. При этом банк потребовал увеличить залог вдвое по отношению к величине кредита, и депутату Васе, без ведома папы, пришлось добавить в обеспечение к самому помещению одно из своих зданий стоимостью 15 млн руб. По сути, вся эта авантюра теперь ставила под удар реальные активы и реальные, а не кредитные деньги. Если раньше в случае проблем банк просто забрал бы помещение склада, то теперь на кону оказалась собственность партнёров. Молодой инновационный предприниматель Фёдор Овчинников мог гордиться тем, что попал в ситуацию, в которую не попадал кажется, прежде не один коммерсант на планете. Взять этот кредит значило неименуемо обречь компанию на крах, но и отказаться от него он уже не мог. Приближение Нового года он встретил, отрабатывая продавцом ночную смену в городе мастеров. Планировалось, что магазин будет работать до двух ночи, но к закрытию пришло столько народу, что Федор проработал почти до трех часов, несмотря на требование начальника охраны торгового центра закрыть магазин и просто-напросто выгнать всех. «Магазин работает до последнего покупателя», сказал Федор. «Это святое правило». За весь декабрь компания Овчинникова заработала 4 миллиона 800 тысяч. Чтобы достичь поставленной цели, не хватало 700 тысяч. 31 декабря Федор опубликовал итоговую цифру в блоге, — Так оно и бывает при неправильном планировании, — заметил один знаток. — Это полный провал, поставить цель и не достигнуть ее. Таких руководителей нужно гнать в зашей, — написал другой. — Господи, упаси меня от таких психов, которые в Новый год по ночам ходят и покупают книги. Бесы. Комментарии в блоге Федора. Вместо комментария Федор процитировал отрывок из романа «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи. Эта знаменитая сцена давала силу и мужество многим людям до него и будет давать ещё долго после того, как эта история закончится и забудется даже её участниками. В этой сцене герой книги МакНерфи пытается на спор поднять умывальник, проломить им окно и избежать из психиатрической лечебницы, но терпит фиаско. Он открывает глаза и смотрит на нас. Обводит взглядом одного за другим, даже меня. Потом вынимает из кармана все долговые расписки, которые собрал в последние дни за покером. Он наклоняется над столом и пробует их разобрать. Но руки у него скрючены, как красные птичьи лапы. Пальцы не слушаются. Тогда он бросает всю пачку на пол. Расписок там на 40-50 долларов от каждого. И идёт прочь из ванной комнаты. В дверях оборачивается к зрителям. Но я хотя бы попытался, говорит он. Чёрт возьми, на это по крайней мере меня хватило, так или нет. Фразу "Но я хотя бы попытался" Фёдоров Чинников выделил жирным шрифтом.